Возвращение в неблонд Впереди чернели скалы острова неблонд. Саша и Хлоя стояли на палубе. Вода глухо плескалась о борт, и этот звук эхом отражался от бесплодных каменных скал. В конце длинной бухты виднелся широкий причал в окружении ярких флагов. Когда корабль начал медленно разворачиваться, Хлоя схватила Сашу за руку, «Мы справимся, справимся! Ведь дракона мы одолели одной левой!» Саша улыбнулась и сжала ладонь Хлои. «На этот раз мы знаем о парке гораздо больше, а заколдованный лес — это звучит почти заманчиво». «Проклятый, а не заколдованный!» — поправила ее Хлоя. «Разве не ты так отчаянно хотела помочь Генри в первый раз?» — напомнила ей Саша. Тогда я еще не знала, что буду об этом жалеть. Ты об этом не жалеешь, Хлоя. Признайся. Судно подошло к причалу. Члены экипажа спрыгнули на берег, закрепили толстые канаты и открыли боковой люк. Генри, спотыкаясь, спустился по трапу, а сокол Сирин взлетел в безоблачное послеполуденное небо. Девочки проводили его взглядом. «Нет, немного все таки жалею». На губах Хлои заиграла задумчивая улыбка. «Но ты права. То, что сказал нам Генри, звучит опасно. Возможно, жители деревни и есть те союзники, о которых говорила Аванда в твоем сне». «Под таким углом я на это еще не смотрела». «Ну да, это вполне вероятно». Саша указала на широкий главный вход. Как они помнили по своему первому визиту, за ним скрывался стеклянный лифт, который доставлял посетителей в библиотеку и затем ко входу в парк. — Ну что, приступим? Девочки бок о бок покинули корабль. Хлоя спрятала жемчужину в рюкзак, а Фрода зарылся в кудрявую гриву Саши и напряженно молчал. — Ни одно из животных не хотела быть обнаруженным Зораном Цельпетином, легендарным и зловещим владельцем парка. То, что в прошлый раз питомцам удалось проникнуть в парк незамеченными, было скорее удачей. Брать с собой в парк личные вещи, к которым Цельпетин причислял и лучших друзей в облике животных, посетителям не разрешалось. Генри уже поджидал девочек у лифта, он заметно нервничал. «Мы справимся», — попробовала успокоить его Саша. Он улыбнулся, и Саша почувствовала, как краснеет. Они ступили в лифт, и он тут же пришел в движение. Бухта и грузовое судно под ними резко уменьшилось. Саша вдохнула неповторимый аромат библиотеки мира историй. Аромат старой бумаги, смешанный с запахом новых, белоснежных, неисписанных страниц. Страницы книги заполнялись лишь после того, как было пройдено выбранное приключение в тематическом мире. От волнения у Саши вспотели ладони. «Интересно, как будет называться их приключение? Удастся ли им выбрать лес в качестве тематического мира?» не вызвав подозрений Цельпетина. «Предоставит ли он им вообще выбор? Он ведь знает, что они забрали его амулет!» Генри на это намекал. «Потребует ли Цельпетин амулет обратно?» Но морская царица недвусмысленно подчеркнула, что амулет принадлежит Саше и что он ее защитит. Цельпетин не сможет его у нее отнять. «Если только девочка...» Не отдаст амулет добровольно, а этого никогда не произойдет. Плинк! Лифт остановился. Двери скользнули в стороны, и девочек ослепил солнечный свет. Вот мы и на месте, провозгласил Генри и шагнул в залитый солнцем стеклянный коридор. Мальчик побледнел. На его лбу выступили капли пота. Его поведение встревожило Сашу. Может, Хлоя права, и они недооценивают этот проклятый лес. Так же было и с царством тысячи вод. Тематический мир так ослепил их своим великолепием и красотой, что они слишком поздно осознали его опасность поскольку угрозу представляли не события, а скрывавшиеся в этом мире волшебные существа. Саша сделала глубокий вдох. Назвался Груздем, полезай в кузов. Она, Генри, не подведет. И не важно, ищет он амулет или нет. Волшебный артефакт доверили ей, и она о нем позаботится. Саша ступала по стеклянному полу. Ее ноги дрожали. К счастью, Хлоя по-прежнему держала ее за руку. Амулета на груди она не ощущала. Но сама мысль о том, что он невидимый, висит на ее шее, придавала ей уверенности. Девочки решительно взглянули на гигантскую двустворчатую дверь в конце стеклянного коридора и шагнули к ней. Ледяной ветер пронёсся по коридору, надавил на дверь и распахнул. Во время первого визита Саша думала, что это обычные автоматические двери, но теперь знала, как обстоит дело в действительности. Мир историй таил в себе множество сюрпризов, и все они были фантастическими. Ветер взъерошил волосы Саши, и Фрода возмущенно вскрикнул. Хлоя крепче сжала ладонь подруги. В библиотеке было светло, почти так же, как в оставшемся позади стеклянном коридоре. Через гигантский иллюминатор над дверью в зал проникали лучи после полуденного солнца. За окном мелькали разноцветные точки света и мерцающие клубы тумана. — Босс, мы здесь! — дрожащим голосом объявил Генри — и этот звук отразился от стен. Перед ними по кругу простиралась библиотека, битком набитая книгами. Книги заполняли все пространство, вплоть до купола. Но какими бы внушительными они ни были на вид, Саша знала, что в основном они не более чем украшения. Они останутся пустыми до тех пор, пока парк не откроется через несколько недель. Тогда многие книги заполнятся описаниями приключений, которые пережили посетители парка. В центре библиотеки размещался украшенный резьбой шкаф с книгами на выбор. Рядом с ним стоял Зоран Цельпетин. Его лицо скрывало тень от капюшона, из-под которого выглядывал длинный крючковатый нос. Он молча смотрел на девочек, пока они не остановились прямо перед ним. «Быстро же мы снова увиделись!» Голос Зорана прорезал тишину библиотеки. У Саши по спине пробежал холодок, хотя она даже не понимала, почему. Возможно, из-за ауры власти, окружавшей этого мужчину. Или из-за его своеобразной манеры двигаться. Петин перемещался быстро, как стрела, и скорее скользил над полом, нежели шагал. Владелец парка подошел к иллюминатору. «Мой парк ждет, чтобы вы совершили второй раунд!» Саша была удивлена. Почему он не спросил об амулете? Ему ведь нужно было знать, что он по-прежнему у неё. Она покосилась на Генри, но тот стоял с отсутствующим видом. Зоран пристально вглядывался в густой туман. Парка совсем не было видно. Непроницаемая дымка не позволяла рассмотреть тематические миры. Хлоя нервничала и оттого топталась на месте. В прошлый раз они выбрали водный тематический мир, потому что отсюда, сверху, он показался им потрясающе красивым. Царство тысячи вод каким-то волшебным образом притянуло к себе Сашу, так что она отыскала нужное место на полке и достала оттуда книгу. Однако на этот раз девочки уже знали, какой тематический мир выбрать. Не пытался ли густой туман за иллюминатором им подсказать? Саша подошла к украшенному резьбой книжному стеллажу. В нём было семь полок, семь тематических миров. «Куда мы должны отправиться на этот раз?» В огромной библиотеке высокий голос Саши прозвучал неестественно громко. Она почувствовала, как ее подруга подошла и встала рядом с ней. «Из чего нам выбирать?» Голос Хлои звучал не менее тревожно. Заметит ли Цельпетин, что они нервничают? Догадается ли, что Генри тайно обратился к ним за помощью? С другой стороны, кто бы не нервничал в столь ответственный момент? В конце концов, от их выбора зависит, насколько велики будут их шансы пройти испытания. Разумеется, Цельпетин гарантировал своим посетителям безопасность, однако Саша не знала, до какой степени он способен на все влиять. В мире истории царили очень мощные силы, поэтому вполне вероятно, что хозяин парка их не полностью контролирует. Хлоя на какой-то момент задумалась и потом произнесла. «Я за что-нибудь идиллическое, приключения на лоне природы». «Но, пожалуйста, только без воды!» Она осторожно провела пальцем по полке. В верхнем отсеке хранились приключения царства тысячи вод. Саша пробежалась взглядом по искусным надписям на полках, названием тематических миров. «Если позволите...» Цельпетин шагнул вперед и встал между подругами. Саша испуганно отпрянула. «Могу я вам кое-что предложить?» Морщинистой рукой он потянулся к книге в центре полки. Саша впервые заметила на его мизинце кольцо с крупной головой сокола. «Один из самых удивительных тематических миров моего парка». Сашу бросила в жар. Ее охватила паника. Все шло не так, как они планировали. «Совсем не так!» «Что им делать? Как отказаться от предложения Цельпетина?» Хлоя отвлекла ее от размышлений и потянулась за книгой. «Мы уже приняли решение. Вот что мы выбрали». «Лес волшебных зверей!» Цельпетин взглянул на Генри. «Да, точно! Это именно то, что мы хотели!» — произнесла Саша. «Мы обе любим животных, так что это логичный выбор», — она принужденно рассмеялась. Как и в книге, которую они выбрали перед своим приключением в «Царстве тысячи вод», страницы были не исписаны, и только название мерцало на обложке крупными изогнутыми буквами. «Проклятие серебристых волков». Значит, все, что от них требуется — «Это обратить в бегство пару волков?» «Насколько сложным окажется задание?» Саша почувствовала небольшое разочарование, хотя именно это она и планировала для данного визита. «Выбрать историю, которая даст им достаточно времени, чтобы узнать больше о парке и его обитателях». «По возможности, не влипая в серьезные неприятности». Саша взяла книгу у Хлои. «Звучит потрясающе!» Хлоя молча бросила на нее скептический взгляд, а Цельпетин радостно захлопал в ладоши. «Замечательно! Вы приняли решение!» «Это будет незабываемое приключение!» «Не могу дождаться, чтобы на него посмотреть!» Саша украдкой взглянула на Генри, который безучастно ждал в дверях с тех пор, как они вошли в библиотеку. Он стоял, как истукан, и не проявлял никаких эмоций. В животе у Саши тревожно покалывало. Всё оказалось куда проще, чем она предполагала. Даже слишком просто. С другой стороны, чего она ожидала? Им было разрешено свободно выбирать тематические мир и приключения. Таковы были правила парка. Зорану -циль Петину нечего им возразить. «Потрясающе!» — еще раз радостно произнес он и поспешно удалился. Хотел ли он избавиться от девочек? Он до сих пор ни словом не обмолвился о пропавшем амулете. У Саши возникло неприятное чувство, будто она упустила что-то важное. Цельпетин направился к одной из семи лестниц. Его длинный черный плащ скользил по полированному полу. Лестница не только вела вверх, на галерею библиотеки, но и скрывала под своими ступенями двери в семь тематических миров. Владелец парка подошел к креслу с подголовником, стоявшему возле ступеней. Саша задрожала. «Что поведает им дверь о тематическом мире на этот раз?» Ее глаза напряженно прощупывали стену за креслом. Двери не было видно. «А где?» «Портал в лес волшебных зверей?» — прервал ее Зоран, широко раскинув руки. «Да, где он?» растерянно подхватила Хлоя. Наконец, Генри вернулся до речи. «Можно я помогу дамам?» Он отодвинул кресло в сторону. «Это тот самый проход?» Хлоя недоверчиво уставилась на крошечную дверцу. Она доходила ей до бедра и выглядела как из сказки о семи гномах или как из Алисы в «Стране чудес». «Это шутка?» с сомнением спросила Саша. Генри пожал плечами. «Да вы в нее пролезете, вроде бы как». Он ухмыльнулся, и Саше стало немного легче на душе, потому что молчаливый и замкнутый Генри навевал на нее ужас. Цельпетин шагнул к дверце. «Итак, дамы!» Его глаза сверкнули из-под капюшона. «Пусть ваши поступки говорят сами за себя». И пусть ваше мужество никогда не дрогнет. Он коснулся двери рукой, на которой было кольцо с изображением сокола, и дверь послушно распахнулась. Ах да, правило прежние, Личные вещи в парк брать запрещено. Саша и Хлоя переглянулись и ринулись к двери, надежно спрятав своих двух безбилетных пассажиров. Генри подмигнул им на прощание. «Итак, дамы, увидимся в парке!» Саша присела на корточки. «Буду с нетерпением ждать!» Хлоя поползла за ней и растворилась в темноте.